Повествование Гасса Лендера, глава 20. 21 ноября. Самое странное было то, что По ничего не смог добавить к написанному. Закончив чтение, я стал ждать продолжения. Цитаты какого-нибудь латинского поэта или экскурса в этимологию, рассказы о великой неспособности любви к выживанию. Однако он всего лишь пожелал мне спокойной ночи и, пообещав при первой возможности продолжить доклад, исчез со стремительностью призрака. Увидел я его только на следующий вечер, причем исключительно случайно. Сам По придал бы этому явлению большее значение и назвал бы по-другому, но я остаюсь при своем. Это действительно была случайность, то, что я прервал свой тяжелый труд над дневником Лероя Фрая, и, желая глотнуть свежего воздуха, поспешил в угольно на черную темноту, вооружившись фонарем, чтобы не оступиться. Вечер был сух, а воздух насыщен запахом хвои. Река шумела громче, чем обычно. Луна позволяла разглядывать себя, а земля, казалось, похрустывала при каждом шаге, поэтому я ступал осторожно, словно боясь обидеть ее». Остановился у развалин старых артиллерийских казарм и, вдыхая запах равнины, вглядывался вдаль, на склон, поросший травой, которую ночь окрасила в пурпурный цвет. И тут мой взгляд замер. Что-то двигалось около места для экзекуций. Я поднял повыше фонарь и пошел в ту сторону. Фигура, чьи очертания показались мне странными, стали отчетливее. Я увидел человека, человека на четвереньках. Издали его поза казалась зловещей, опасной и ассоциировалась с прелюдией к полной потере сознания. Но чем ближе я подходил, тем яснее видел, что у этой позы есть значение, так как под первой фигурой лежала вторая. Того, кто был сверху, я узнал сразу. Часто замечал его в столовой и сразу распознал светлые волосы и массивное телосложение. Рендельф Боллинджер. Подумать только. Он сидел верхом на противнике, крепкими ногами прижимая руки того к земле, а мощными руками сдавливая ему горло. Кто же жертва этого натиска? Я понял это только, когда повернул чуть в сторону и смог взглянуть под определенным углом. Огромная голова Фигура маленькой, хрупкой, борзой и, да, шинель с порванным плечом, не осталось ни малейших сомнений. Теперь я уже бежал, так как знал, насколько неравны силы в этом поединке. Боллинджер на добрых полфута выше по, на 40 фунтов тяжелее, и, что самое главное, в каждом своем движении демонстрировал настолько четкие намерения, что об их повороте в обратную сторону и речи быть не могло он не отступил бы. «Прекратите, мистер Боллинджер!» Я услышал, как мой голос уверенный и жесткий, как камень пролетел через разделявшее нас расстояние. Тот вскинул голову. Взгляд его глаз, белых в свете фонаря, встретился с моим. Ни на йоту не ослабив хватку на горле По, он спокойным, как стоячая водотоном, сказал «Это частное дело, сэр». Мне тут же эхом отозвался Лерой Фрай, как он весело сказал, встретив своего товарища на лестнице, по нужному делу. И некая необходимость действительно присутствовала в данном случае, если судить по сосредоточенности Боллинджера. Он видел свою цель и непреклонно шел к ней. И дошел бы без единого слова объяснений. В самом деле, единственным звуком, нарушавшим тишину, было бульканье в горле По. Эти влажные, сдавленные хрипы внушали больший страх, чем любой крик. «Прекратите, мистер Болинджер снова заорал я. А он продолжал давить своими тяжеленными ручищами, выгоняя последние глотки воздуха из легких По, ожидая, когда хрустнет трахейный хрящ. Я быстро сорвал башмак и стукнул Боллинджера по макушке. Он что-то буркнул, потряс головой и продолжил. Второй удар пришелся ему в подбородок и повалил на спину. «Если вы уберетесь отсюда немедленно, — сказал я, — сможете сохранить звание. Если же нет, гарантирую, будете преданы трибуналу уже до конца недели». Он сел, потер подбородок устремил взгляд прямо перед собой, как будто меня не было. «Вероятно, — сказал я, — вы не знакомы со взглядами полковника Тайера на покушение на убийство». И вот Боллинджер уже не в своей стихии. Как многие любители поиздеваться, он умел навязывать свою волю только в узком окружении будучи первым помощником главного по столу номер восемь, мог испепелить взглядом любого, кто попытался бы взять мясо вперед него. Однако за пределами стола номер восемь, за пределами номера восемнадцать в северных казармах, утверждать свою власть он не умел. В общем, Боллинджер ушел, демонстрируя максимум достоинства, на который был способен, но зная, что его остановили, и что весть об этом шлейфом потянется за ним. Наклонившись, я помог По встать. Теперь ему дышалось легче, но кожа в свете фонаря была медного цвета. «Как вы, в порядке?» — спросил я. Кадет поморщился, пытаясь сделать глоток. «В порядке», — просипел он. «Требуется нечто большее чем трусливое нападение, чтобы запугать По. Я родом из длинной череды франкских вождей, знаю. Может, расскажете, что произошло?» Он сделал неуверенный шаг вперед. «Трудно объяснить, мистер Лендер. Я тихо вышел из своей комнаты, намереваясь навестить вас, приняв все обычные меры предосторожности. Был, как всегда, осторожен. Не могу объяснить. Он застал меня врасплох. Он что-нибудь говорил? Одно и то же. Повторял и повторял. Еле слышно. И что же? Мелкие твари должны знать свое место. И все? Все. И как вы это интерпретируете, мистер По? Он пожал плечами, но даже это едва заметное движение заставило его поморщиться от боли в шее. «Неприкрытая ревность», — наконец сказал По. Он явно обезумел от того, что Лея предпочла меня ему. Ему хочется напугать меня и заставить отказаться от нее. Где-то внутри него зародился и вырвался наружу высокий дурашливый смешок. «Едва ли он способен оценить всю глубину моей решимости в этом вопросе, меня не испугать». «Значит, мистер По, вы считаете, что он всего лишь хотел испугать вас? А что же еще?» «Ну, не знаю», — сказал я, еще раз оглядывая место для экзекуций. «Издали мне показалось, что он собирается убить вас». «Не будьте смешным, у него не хватит духу, нет воображения». «Ах, слушатель, меня так и подмывало рассказать ему об убийцах, с которыми мне довелось столкнуться. То были люди почти без воображения, и именно это делало их опасными». «И все же, мистер По, я бы хотел, чтобы вы... Сунув руки в карманы, я наподдал мыском башмака комок земли. Понимаете, дело в том, что я в некотором роде завишу от вас и предпочел бы не переживать по поводу того, что вы можете лишиться жизни из-за какой-то молодой женщины, как бы красиво она ни была. Уж кто лишится жизни, так только не я, мистер Лендер. Можете в этом не сомневаться. Тогда кто? Боллинджер, сказал По. Я не позволю ему встать между мной и дамой моего сердца. Я просто убью его. Да, и получу истинное наслаждение. Это будет самый нравственный из всех моих поступков. Я взял его за локоть и повел вверх по склону к гостинице. Прошла минута, прежде чем я решился заговорить. «О да», — сказал я как можно беспечнее. «Нравственную сторону увидеть здесь легко». А вот представить, что вы, мистер По, получаете от этого наслаждение, я не могу. Вы просто меня не знаете, мистер Лендер. И он был прав. Я его не знал. Не знал, на что он способен, пока он это не совершал. Мы остановились перед колоннадой. Дыхание По выровнялось, на лицо вернулась обычная бледность, и теперь он выглядел удивительно здоровым. Итак, сказал я, я рад, что оказался на месте в нужное время. Эх, жаль, я не успел должным образом ответить Боллинджеру. Но я благодарен, что вы оказались в резерве. Вы думаете, Боллинджер знал, куда вы идете? Не представляю, как он смог бы узнать. Значит, вы считаете, что наша маленькая договоренность остается тайной? Остается и останется, мистер Лендер, для всех. По замолчал, осаживая собственные эмоции. Даже для нее. Четким и ясным голосом он произнес. Вы не удосужились спросить, зачем я шел к вам? Полагаю, вы спешили сообщить свежие новости. Это действительно так. По стал обыскивать свои карманы. Миновала целая минута, прежде чем он нашел искомое, листок бумаги. Кадет бережно развернул его с тем же благоговением, как если бы готовил чашу к причастию. Как же я не догадался! Как не понял, что за огонь горит в его глазах. Ничего не подозревая, я взял листок и прочитал. «Леонора, ответь, что с тобою? Почему столь безудержный плач? Почему столь неистовый плач?» Дьявол правит моею судьбою, беспощаден, всесилен, всезряч. Ад смыкается над головою, мой растлитель, судья и палач, мой извечный на вечный палач. Слова плясали в свете фонаря, и я обнаружил, что никак не могу найти своих. Снова и снова рылся я в мозгу, и каждый раз мои усилия оказывались тщетными — В конечном итоге я ограничился следующим. «Славно». И в самом деле, мистер По, очень славно. Он расхохотался. Его громкий искренний смех больно отдался у меня в ухе. «Спасибо, мистер Лендер. Передам маме ваши слова».